Глава 5. Умение слышать правду. У стен есть и голос. Отзывчивая пустота. Буддийское учение. Случалось ли вам в музее останавливаться перед великим произведением искусства? Оно заволадевает вами и куда-то вас уносит. Исследователь мифологии Джозеф Кэмпл называл это явление эстетическим арестом. Примечание. Кэмпл На протяжении всей жизни был учеником и исследователем творчества Джеймса Джойса. Понятие эстетического ареста основано на определении искусства, которое Джойс дает в повести «Портрет художника в юности». Искусство задерживает вас и, с вашего согласия, вступает с вами в контакт. То же самое может произойти в диалоге. Если остановиться и подождать, пока раскроется значение и развернутся эмоции, становится ясен невысказанный смысл, появляется прямая связь от сердца к сердцу. А еще бывает, что мы приходим кому-то в офис, магазин, дом, и немедленно оказываемся под воздействием обстановки, всем существом ощущая исходящее от нее спокойствие или, наоборот, тревогу или волнение. Уже много лет я про себя обозначаю такую ситуацию словами «говорящие стены». Говорящие стены Starbucks Я чутем уловила что Starbucks будет для меня подходящим местом работы. До сих пор мне памятен тот день, когда я пришел беседовать о своем найме с Говардом Шульцем. Было субботнее утро. Офисы располагались там же, где и наша самая первая фабрика. В маленьком старом здании, вокруг которого витал запах кофе. Присутствие некой энергии ощущалось уже на узкой лестнице, по которой Говард молча вел меня, а когда мы дошли до нужного этажа, я увидел там несколько пустых комнат, эмблема у Старбакс на стене, и в тишине явственно услышал, как стены со мной здороваются. Практически сразу после встречи мне стало ясно, я хочу здесь быть. Говард ничего подобного не говорил, хотя мы успели побеседовать о многом. Но у меня появилось чувство, что это место обладает душой. Настройка на восприятие Когда нас что-то интересует, активизируется наша сетчатка. Например, тот, кто думает о покупке нового синего Вольво, будет видеть синие Вольво повсюду, куда бы ни посмотрел, и считать, что это самые популярные машины, пусть даже раньше он вовсе не обращал на них внимания. Если вы во время какого-нибудь мастер-класса выполняли задание найти желтый цвет в переговорной комнате, то наверняка помните, как островки Желтого внезапно начинали обнаруживаться на предметах, с первого взгляда казавшихся сплошь синими, белыми, серыми или черными. Когда вы приходите на новую работу, одни вещи сразу бросаются в глаза, а другие остаются скрытыми. И нужно научиться смотреть вглубь, чтобы их увидеть. Впрочем, новичку в любом случае приходится задавать массу вопросов. Ведь ничто не происходит автоматически. Мы плутаем в коридорах, не понимаем иерархии и не знаем, кто важная персона, а кто нет. Какой проект начат, а какой завершён. Мы обращаемся в зрение и слух. Весь фокус в том, чтобы не дать возникшей восприимчивости притупиться. Моему отцу это удалось. Он умел чутьем улавливать то, что не было произнесено. Именно его рассказы о работе продуктового магазина Эл Бихар Гроусери в годы депрессии научили меня замечать, чего клиенты не просят и о чем не упоминают. Он знал всех своих покупателей, и по товарам, которые те выбирали, мог определить, насколько у них плохо с деньгами. И когда чуть его подсказывало ему, что кто-то нуждается в поддержке, он мог совершать небольшой акт благотворительности, например, подложить в сумку бесплатную гроздь бананов. Это старомодное поведение и сегодня в цене. Быть внимательным и всегда, везде и ко всему, вполне возможно и очень полезно. Внезапно вы услышите все разговоры в семье, в офисе, в магазинах и кафе, где вы бываете, начнете воспринимать суть вещей, формировать свое мнение. Придя в любой из мебельных магазинов сети, которые я управлял, я сразу видел, нравится ли сотрудникам и их работа, хорошо ли идут дела, нет ли проблем. Это же происходит и в Старбакс. Каждый раз, посещая наши кафе, я слушал и до сих пор слушаю голос стен. У хорошего менеджера как будто вторая пара глаз на затылке. Он всегда чувствует, если у клиента что-то не в порядке, заговаривает с ним и узнает, в чем дело и может ли он чем-нибудь помочь. Слушать то, что не говорится вслух, может быть самое сложное. В должностных инструкциях Не объясняется, как настроиться на потребности клиента, но когда вы внимательны, то чувствуете, насколько хорошо идут дела у клиентов и у коллег. В состоянии предсказать, какие дни принесут большую выручку, а какие нет, когда в зале будет совсем тихо, а когда вы совете с ног, обслуживая многочисленных посетителей, вам понятно, что нужно делать. Когда наша компания была небольшой, собрания сотрудников кафе устраивались вечером в воскресенье. Я любил приходить туда. обсуждали самые разные темы – кофе, график работы, возможные улучшения, но прежде всего – люди, которых мы обслуживаем, и наше сходство с работниками социальной сферы. Мы говорили о необходимости за каких-то 10 секунд определить, в каком настроении пришел к нам посетитель, отвлечься от своих проблем и заботиться о нем, исполнять его, а не свои желания. Искренне веря, что наша цель – служить людям и привносить нечто существенное в их повседневную жизнь, мы не могли действовать по сценарию, определенному должностными инструкциями. От нас требовалось подлинное внимание к нужным клиентам. Учимся вслушиваться. Точно так же, как стены говорят и бейсбольные поля, если только к ним прислушаться. Я читал, что тренер скамейки запасных клуба «Нью-Йорк Мэтс» Джерри Мэнниел служит второй парой глаз менеджеру клуба Вилли Рэндольфу. Примечание. Смотрите статью Бена Шпиделя «Мэтс Коуч» «Would rather be heard than seen» в газете «Нью-Йорк Таймс» за 24 февраля 2007 года. Своё знаменитое «Шестое чувство» подсказывающая ему верные шаги, он приобрел, изучая жизнь и деятельность великих лидеров Мартина Лютера Кинга и Махатмы Ганди. И отшлифовал под руководством своих наставников в игре бейсбольных менеджеров филиппа Алу и Джима Лейланда. Когда происходит тренировка, Мэнниелл выбирает на поле уединенное место для наблюдений, обычно позади второй базы, располагается там, слушает, о чем болтают игроки, и наблюдает за ними, замечая все детали, которые во время матча смогут подсказать ему правильное решение. Мэниел изучает и объективные данные, но в разработке своей стратегии руководствуется не только ими. Ему слышен и внятен разговор стен. Он в реальном времени воспринимает происходящее на поле. Объясняет это так. Я с большой силой ощущаю определенную тенденцию в игре. По ходу дела можно кое-что корректировать. У меня в свое время был учитель, развивавший подобные идеи. И с ним я сделал первый шаг к пониманию того, что у стен есть голос. Помню, как он говорил мне, что почти все заведующие магазинами изо дня в день повторяют с утра одну и ту же последовательность действий. Отпирают дверь магазина, входят внутрь, поворачивают выключатель, направляются в кабинет, начинают раскладывать принадлежности для сегодняшней работы. Его совет был таков. Хочешь по-настоящему почувствовать магазин, получай ему каждый день новые впечатления. Если в нем две двери, входи то через одну, то через другую, время от времени вползая в свой кабинет на четвереньках. После закрытия или перед открытием, когда в магазине больше никого нет, сядь на пол посреди торгового зала и просто прислушайся. Если смотреть на вещи свежим взглядом и хорошо слушать, можно очень многому научиться. Это касается не только магазинов, но и корпоративных офисов. Измените маршрут. Посмотрите, кто здесь. Включите восприятие. истина заговорят. Отзывчивая пустота. На стене в моем офисе есть цитата, которая долго меня мучила и озадачивала, прежде чем я сумел извлечь из нее практический смысл. Отзывчивая пустота. Это понятие происходит из древней восточной религии с отличным от нашего подхода к общению, более сложным, требующим большей активности и открытости. Отзывчивая пустота означает сочувствие без предвзятости. Она предлагает быть внимательным, но пустым, свободным от каких-либо мнений и советов. Как объясняет это западный буддийский вероучитель Джозеф Голдстайн, «отзывчивость и пустота – неразличные сущности». Отзывчивость не свойство, а просто реакция на обстоятельства с позиции бескорыстия. Чем более мы пусты, чем менее полны собой, тем выше наша чуткость. Попробуйте рассмотреть понятие отзывчивой пустоты в контексте общения между супругами, между родителями и детьми. Один из друзей рассказал мне о работе Дебры Танен, известного психолога и специалиста в области межчеловеческих коммуникаций, где обсуждаются близкие вопросы. Книга называется так. «Ты это носишь?» Взаимопонимание в разговорах между матерями и дочерьми. Как считает Дебера Танен, матери выражает свою любовь к дочерям и беспокойство за них попытками их «исправить», «помочь» в кавычках им. Чуть ли не все они желают делать дочерям замечания, давать советы по поводу их внешнего вида одежды, рассуждать о том, как дочери следят за собой и как выглядят в глазах окружающих. Действительно, кто же еще способен так заботиться? Но почему тогда эта современная форма материнской любви способна обижать дочерей, приводить их в ярость? Потому что восприятие матери, хотя и отзывчиво, по крайней мере, с одной точки зрения, но не пусто. По моему опыту отцы ведут себя точно так же. Отзывчивая пустота позволяет нам быть на равных. Мы признаем, что каждый единственный в своем роде. Никого нет всех ответов. Никто не главный, и все испытывают одинаковую жажду. Когда кто-то является к вам в офис с проблемой, рабочей или личной, вы, как правило, хотите ее решить. Но куда чаще людям в действительности нужно просто выговориться. И в большинстве случаев вы не должны решать проблему сами. Есть способ помочь человеку в преодолении трудностей, не беря их на себя. Это отзывчивая пустота, полное сочувствие – но не содержащая готовых решений. Добиться ее очень трудно. И все же, если вы в состоянии осмыслить идею отзывчивой пустоты и научиться вызывать ее в себе, это приведет вас к восприятию и общению на новом, более глубоком уровне. Высказывание. Чтобы сладить с собой, используй голову. Чтобы поладить с другими, сердце. Элеонора Рузвельт. Внимание! Внимание! И сосредоточенность – привычки, помогающие слушать. Отзывчивая пустота дает нам возможность по-новому воспринимать собеседника, вести с ним диалог, придавая меньше значения заданной теме и больше чуткости. В действительности нам отлично известно, как это делается. Всякий знает – хорошо слушать, правильно общаться. Правда, знание и действие совсем не одно и то же. Свежий взгляд позволяет активизировать чутье и связываться с людьми на более правдивой и содержательной волне. Вот способы, помогающие научиться вызывать в себе отзывчивую пустоту и применять ее на практике. Общайтесь лично. Ничто не заменит непосредственного контакта. Садитесь и беседуйте. Не торопитесь и не торопитесь собеседника. Вы узнаете, а может быть, и успеете сделать больше, чем если бы разослали дюжину электронных писем. Кончайте отправлять памятные записки, ступать и выпить чашечку кофе. Благодаря современным технологиям наши коммуникации стали более интенсивными, но их качество от этого не улучшилось. Даже наоборот. Применение технических средств мешает полноценному общению, поскольку в этом случае отсутствуют критически важные невербальные компоненты. Наверняка вам случалось совершенно превратно истолковывать тон электронного письма. От некоторых известных руководителей мне приходилось слышать, что худшие в своей жизни решения они принимали на видеоконференциях. Подлинное общение должно быть личным. Не проецируйте на ситуацию собственные идеи и потребности, а дайте людям возможность выразить себя и сделайте настоящую попытку выникнуть в значение их слов, понять их чувства. Забудьте на время о конкретной задаче и подумайте о человеке. Дайте ему понять, что вам есть до него дело. И спросите, чем ему можно помочь. Старайтесь уловить подспудный смысл сказанного. Однажды сотрудница, входившая в мою команду, пришла ко мне с рабочей проблемой. Она описывала свои трудности, а я пытался определить, что с ней. Вид у нее был расстроенный. В какой-то момент она даже заплакала. Я обошел вокруг стола, собираясь обнять ее за плечи и произнести что-нибудь ободряющее. Мне казалось, что она в этом нуждается и хочет этого. Но нет, она быстро отстранилась. Тут я понял, что ею владеет не грусть, а гнев, и от меня ей нужно только одно, чтобы я выслушал и признал правду. Она продолжила рассказ о проблемах, вызвавших ее огорчение, а я терпеливо ждал, пока она выговорится». Подлинное слушание заключается в создании пустого пространства, в которое собеседник сможет излить душу. Дайте тишине наполнить сердце. Молчание обладает поразительной силой. Обращайте внимание на то, чем люди его заполняют. Какие вопросы, тревоги, недоумения в нем кроются? Может быть, собеседник испытывает неуверенность, смущение? Его отяготит проблема? Или еще... Посмотрите, что происходит, когда вы объявляете тему и просто спрашиваете. Как вам это нравится? Иногда самое сложное – это слушать, когда ничего не говорится. Людям часто хочется заполнить возникшую паузу. И здесь будьте начеку. Старайтесь ничего не пропустить. Не спешите, дайте тишине наполниться собой. Может быть, понадобится 30 секунд, минута, 5 минут – но это произойдет. Доверившись тишине, вы откроете душу вещей, и суть массы проблем мгновенно станет вам ясна. Спросите, и дастся вам ответ. Вопреки пословице отсутствия вестей отнюдь не всегда добрая весть. Противоположное утверждение, что это дурная весть, тоже неверно. Ничего нельзя узнать, пока не спросишь. Надо выяснять, как дела. А если спрашивать – Быстрее становятся известны и проблемы и успехи. Можно вовремя ликвидировать первые и развивать вторые. В атмосфере открытого диалога и постоянной коммуникации, когда все прислушиваются друг к другу и мнение каждого цена, вам непременно принесут самые лучшие идеи. Вы будете узнавать о сложностях задолго до того, как они перерастут в проблемы. Поэтому необходимо постоянно побуждать сотрудников высказывать свое мнение. Конечно, вы не можете реализовать все предложения, но вам, безусловно, под силу слушать, думать и учиться. Люди понимают, что не все идеи будут приняты. Если вы с уважением отнесетесь к их стремлению внести вклад в общее дело, они продолжат свои попытки. Недавно на совещании в Starbucks я повстречался с менеджером одного из кафе и спросил у нее, как дела. В ответ как будто открылись ворота шлюза. Оказалось, работа ей надоела и разонравилась. А если бы я не спросил, то так ничего бы и не узнал. Вопрос дал мне возможность услышать о том, что с ней на самом деле творится, о ее отношении к Старбакс. Если она испытывает такие чувства, то, наверное, у многих похожая ситуация. Для меня это был шанс узнать о проблеме и заняться ею. Для менеджера – Шанс высказаться по волновавшим ее вопросам и получить резонанс, в котором она нуждалась. Сделайте откровенность безопасной. Люди, на удивление, редко выступают по собственной инициативе. У них есть инструкции, в некоторых компаниях называемые уставами. Starbucks не исключение. Ставить чашки на полку следует так-то, готовить напитки так-то и так-то. Часто из центра поддержки по всем кафе рассылается циркуляр, Или директива. И на поверку оказывается, что это не очень правильное распоряжение. Но никто не возражает. В конце концов, кто-то один поднимается и спрашивает. А вы знаете, что мы все исполняем в точности, и ничего у нас не выходит? Бывает, работы по программе идут уже целый месяц, и тут кто-то делает подобные заявления. Спрашивается, почему все так долго молчали? Причина проста. Они опасались выступить против мнения, которое воспринимали как авторитетное. В такой ситуации ошибка способна держаться неограниченно долго. При этом большинству менеджеров в кафе совершенно ясно, что решение было неверным. Но они говорят. Ну просто они там наверху хотят, чтобы мы действовали так. Кто здесь виноват? Конечно, руководство. И я считаю, что ему, нам должно быть стыдно. Мы не сумели создать обстановку, в которой любой мог бы без страха подняться и сказать, что план не годится. Надо было, чтобы 99% сотрудников не побоялись высказаться и рискнули это сделать. Следовало обеспечить им возможность быть услышанными. Люди рубки от природы. Многие из нас желают выразить свое мнение, но воздерживаются от этого, боясь, что их оттолкнут, не пожелают слушать. В результате они молчат и не выступают. Признак хорошего лидера – упорная работа над тем, чтобы изменить ситуацию, сделать невысказанное явным. Вы должны создать условия, в которых люди смогут не стесняться и не таить свои мысли. Иногда сотрудник может без опаски поделиться своими соображениями с вами, но не с кем-то другим. Вы пытаетесь выстроить доверие, а кто-то или что-то его подрывает. Здесь необходимо быть постоянно настороже. Какой бы замечательной ни была культура предприятия, ей всегда угрожает опасность со стороны каких-то людей или событий. Но если вы внимательны и прислушиваетесь к голосу стен, то почувствуете изменение общего настроения и сможете предпринять те или иные действия, чтобы исправить положение. Выслушивайте всех. Никакая занятость не должна этому мешать. Если сотрудник, знакомый или незнакомый вам лично, просит уделить ему время, ему наверняка нужно рассказать о чем-то существенном. По-видимому, у него какая-то конкретная проблема, идея жалоба и вы никогда не узнаете, что именно, если не поговорите с ним, не настроитесь на нужную волну. Возьмите себе за правило не отвергать такие просьбы. Если уж главы корпораций гигантов, такие как Майкл Делл, находят возможность отвечать на электронную почту, Нам тем более следует справляться с подобной задачей. Если кто-то из вашей организации хочет условиться о встрече или о беседе по телефону, не говорите ему «нет». На основе своего личного опыта с полной ответственностью заявляю, что в подобном случае всегда правильно сказать «да». Я никогда не отказываю тем, с кем вместе работаю. Даже если вы устали, если ваш график заполнен до последней минуты, если вас ждут более важные дела – Какой-то способ выкроить время, может быть не сразу, непременно существует. Высказывайтесь сами. Молча слушая собеседника, можно лучше его понять. Но люди нуждаются и в обратной связи. Вникнув в ситуацию, часто необходимо отреагировать на нее. Выразить свое мнение, честно ответить на вопрос, поделиться информацией. Иногда достаточно всего лишь поприветствовать кого-то, кого вы некоторое время не видели, или вместо того, чтобы слать коллеге электронное письмо, зайти в соседнюю комнату и сказать то же самое лично. Иногда приходится говорить нечто неприятное. «Я разочарован этими результатами, мне грустно и обидно, что мы вынуждены повернуться спиной к клиентам». «Иногда приятное. Я в восторге от вашего успеха». Не жалейте времени на достижение согласованности. Чтобы по-настоящему слушать и общаться, нужен продолжительный контакт. Сотрудникам, пришедшим в Starbucks из других компаний, всегда кажется, что мы слишком много совещаемся. В определенных отношениях они, возможно, правы, но зато в этот постоянный диалог вовлекаются все. Конечно, бывает, что обсуждение тянется очень долго. И я на это даже сетовал. Зато когда под конец все становится на свои места, мы достигаем полного взаимопонимания. Старайтесь попасть в поток. Если вы не получаете нужных ответов, пробуйте слушать на другой частоте, с другой позиции. Все художники и ученые знают, что когда задача поставлена правильно, возникает ощущение настройки на нужную волну, и приходит красивое решение. Если же все чересчур сложно, велика вероятность, что вы запутались в собственных подштанниках. Пусть, например, вы присутствуете на совещании, где спорят, какой должна быть обертка товара. Красный или белый? Может быть вопрос в том, какой цвет, красный или белый, больше любят клиенты? Теперь вы знаете, о чем речь и почему. Когда с вами говорят стены, вы стягиваете к себе информацию, внутреннее чутье, опыт, и все они становятся внешним ресурсом, компасом, помогающим принимать решения, определять направление и руководить. Цитата. «Не дай мне сбить тебя с толку». Пусть тебя не обманет лицо, надетое на меня, ибо я ношу маску, тысячу масок. Я боюсь их снимать, и ни одна из них не я. Искусство притворства – моя вторая натура. Но не дай мне сбить тебя с толку, ради бога, не обманись. Прошу тебя, слушай внимательно и старайся услышать то, чего я не выговорю вслух, что хотел бы уметь сказать, что ради жизни мне надо сказать, но не под силу сказать. Чарльз фин. Невнимание. Исправляйте ошибки. Самая большая ошибка, какую мы можем совершить, это не обращать внимания на людей. К чему она приводит, хорошо показывает пример Боба Нарделли, бывшего главного исполнительного директора торговой сети Home Depot, оставившего свой пост в конце 2006 года. Судя по статьям, написанным в то время, ему пришлось уйти именно потому, что он не прислушивался к окружающим. Примечание. Смотрите, например, статью Алан Марри «Executive's Fatal Flow – Failing to Understand New Demands on CEOs» «Wall Street Journal» за 4 января 2007 года. Его сосредоточенность на финансовых итогах, цифрах и стандартах Six Sigma противоречила духу доставшейся ему компании – традиционно ориентированные на клиента, и потребностям самих этих клиентов. На годовом собрании акционеров, предшествовавшему увольнению Норделли, его нежелание слушать дошло до того, что на собрании не допустили внешних директоров, а акционерам было ограничено время на выступление. Сам бывший глава компании говорил по поводу своей неудачи следующее. «В свое время я играл в футбол. В футболе... Всегда известен счет. А здесь происходит что-то вроде фигурного катания, когда ваши баллы выкликает кучка судей, находящихся за пределами поля. Но в действительности находящиеся за пределами поля имели полное право на судейство. Ведь это были люди, ради которых работала торговая сеть. Клиенты, сотрудники, акционеры. Цифры не говорят, не оценивают. не строит организацию. Все это – привилегии человека. Бывает ли, что кто-то приходит к вам в магазин или в офис, а ваши мысли заняты другими делами, и вы его не слушаете? Вероятно, да. Такое случается со всеми. В кабинет вырывается помощник или менеджер, которого что-то взволновало, а вы где-то далеко. Может быть, вы одними глазами покажете ему «не мешай, я занят», или «у меня сейчас нет на это времени». Казалось бы, ничего страшного, но в результате этот человек, вероятно, от вас закроется. Закрыться может и целый отдел, и вся организация. У вас был шанс пообщаться, но вы его упустили. И очень скоро сотрудники перестанут делиться с вами своими соображениями, поскольку будут считать, что вы слишком заняты или не интересуетесь ими. А ведь так просто было сказать – Я не могу тебя выслушать прямо сейчас, в данный момент мне надо многое обдумать. Но я очень хочу с тобой побеседовать, давай договоримся на завтра. Конечно, все мы иногда ошибаемся, такова человеческая природа. Рассматривайте эти ситуации как уроки. Очистите голову от предыдущей проблемы, попросите прощения и придумайте, как вам все-таки поговорить и достичь взаимопонимания. Уверяю вас. вы приобретете очень полезный человеческий навык, который будет служить вам повсюду. Если вы не умеете общаться с домашними, то и с сотрудниками на работе это не получится. Я, безусловно, сделал полагающееся мне количество ошибок. Я бываю неиздержан, сержусь, проявляю нетерпение, сужу предвзято. Несчесть случаев, когда я портил разговор, болтал вместо того, чтобы слушать. Но я знаю, что нужно разбираться со своими ошибками, и чем скорее, тем лучше. Если вы кого-то проигнорировали или обидели, поговорите с ним. В ситуации, когда у вас не находится времени кого-то выслушать, главное – это что вы сделаете потом. Идеальных собеседников не существует, точно так же, как и идеальных людей. Исправление ошибок, коммуникации не менее важная ее часть, чем сам коммуникационный акт, Возобновляя общение, мы показываем, что слушаем правду, что нам есть до нее дело. Урок футболочных пятниц. На заре существования «Старбакс» у нас была масса возможностей для неформального общения. Компания располагалась довольно компактно, что позволяло встречаться лично. Затем положение стало быстро меняться. Если у нас складывалась неприятная ситуация – то в большинстве случаев потому, что мы не слушали своих сотрудников, высокомерно думая, что они понимают. Нами обладело стремление решать все вопросы и проблемы наиболее рациональным способом. А люди слишком мало нас интересовали. Мы шли напролом, а впоследствии пожинали плоды своей бесцеремонности. Менеджеры и работники кафе одного из наших локальных рынков придумали у себя пятницы неформальной одежды. Идея заключалась в том, чтобы по пятницам все одевались не в рубашки пола, как у нас принято, а в футболке Starbucks по своему выбору. Кому-то из менеджеров или региональных руководителей пришло в голову, что в условиях быстрого роста компании подобная практика недопустима, так как противоречит структурированию и единому стандарту, а значит ношение футболок следует прекратить. Но сотрудники, которых касался запрет, взбунтовались и заявили – «Мы хотим, чтобы футболочные пятницы продолжались». Спор разросся, охватил всю организацию и стал символом невнимания и небрежности по отношению к людям. Желая разобраться с множеством разнородных дел, мы подчас слишком спешили и недостаточно заботились об обратной связи с теми, кого в наибольшей степени затрагивали наши решения. В действительности невозможно определять за людей, что для них важно, а что нет. Их чувства и мысли никуда не денутся. На поверку оказалось, что наши действия не отвечают нашим ценностям. В результате возникла проблема, которая могло бы не быть, и которая отвлекла нас от более важных дел. Идет ли речь о футболках, о новой возможности развития бизнеса или об утрате доверия, всегда необходимо слушать, что тебе говорят. Открытые форумы. Открытые форумы Starbucks достаточно известны. Это собрания, которые происходят по всей стране, и на которых могут присутствовать и выступать все сотрудники организации. Мы придумали открытые форумы для обсуждения планируемых изменений и других вопросов, вызвавших или способных вызвать конфликтную ситуацию. Во многих случаях сотрудники скрывали, что им не нравится та или иная идея, и в ответ на тихо заданный вопрос просто молчали. Менеджеры кофейн не хотели открыто заявлять о своем несогласии, это казалось им противоречащим духу компании и политике ее руководства. Тогда я выносил тему на форум, просто для того, чтобы обеспечить ее обсуждение. Иногда молчание было оглушительным. Пришлось научиться обращаться с ним и существовать в нем. Для вовлечения людей в диалог требовалось быть предельно сосредоточенным. Я мог поставить вопрос, если затем кто-то высказывался, на реплику хватало 1 двух минут, шлюзы разом открывались, весь зал оживал и начинал участвовать в дискуссии. Но не думаю, что это получилось бы, неумеемое терпеливо переносить общее молчание. В какой-то момент у нас появился план ввести в меню напитки с новыми добавками. Мы тогда использовали только ваниль, миндаль, шоколад и, если не ошибаюсь, лесной орех. Сейчас, когда разнообразие намного больше, трудно себе представить, что у менеджеров кафе эта идея вызвала резко отрицательную реакцию. Но они беспокоились, что приготовление напитков усложнится, что работники окажутся перегружены, что появятся очереди, а посетителям станет трудно разобраться в меню. На одном открытом форуме я объявил. Мне стало известно, что многим не по душе предложение ввести пару новых добавок. «Давайте об этом поговорим». Из частных разговоров я знал, у кого есть конкретные возражения. И продолжал. Джим, тебе это не нравится. Объясни мне, почему ты считаешь, что этого не надо делать?» Мы выслушали его. И я сказал. «Хорошо, я тебя понял. Теперь слово тебе, Мэри. Какие причины у тебя?» Со временем я понял, что просто слушая людей, позволяя им публично выразить свое мнение без опасения, что их накажут или посмотрят на них сверху вниз, вы рассеиваете страх. На форуме, о котором идет речь, мы не достигли полного единодушия, но между нами установилось взаимопонимание. Было решено сначала попробовать ввести новые добавки в нескольких выбранных точках и посмотреть, что получится. Так нам удалось подключить людей к программе, Создать ситуацию, в которой они могли продолжать обсуждение и по-прежнему не соглашаться с мнением руководства. Их услышали, и благодаря этому мы все получили возможность двигаться вперед. Открытые форумы стали в Старбакс образом жизни. Здесь выдвигались новые идеи и изливалось негодование. Когда дела шли плохо, мы позволяли им друг другу говорить открыто и честно, без всякого страха. Эта культура говорения и слушания, эти чистые каналы значительно расширили способность нашей организации к постоянному развитию. Легко рассуждать так – я президент, глава департамента, я обязан принимать решения, и я за них отвечаю. Появляется искушение требовать от сотрудников беспрекословного подчинения. Часто руководители говорят – я не желаю слушать ваших возражений. В действительности. Возражений не бывает, бывают только соображения. Все непозитивны, все представляют собой обратную связь и все полезны. Слушание приносит открытость и ясность. Часто слушание – самый быстрый способ справиться с проблемой. Оно способно открыть новую перспективу и показать свежее решение, когда достигает пика беспокойства о результатах, сроках, конфликте или отсутствии направления. На него можно рассчитывать даже и особенно тогда, когда вы сомневаетесь в правильности избранного пути, предпринимаемых действий или в том, что из создавшегося положения вообще есть выход. Слушание умеет открывать двери, и оно поможет вам проложить дорогу для себя и для всей организации. Дополнительные вопросы. Что говорят стены у вас в офисе? в коридорах, в магазинах или других местах, где вы общаетесь с покупателями или клиентами. Если бы кто-нибудь пришел к вам в дом и услышал голос стен, что бы они ему рассказали? С кем у вас не налажен контакт? Кого вам необходимо выслушать? Запланируйте встречу или телефонный разговор с этим человеком на сегодня, на эту неделю, на этот месяц. Как вы могли бы более полноценно задействовать в своих разговорах отзывчивую пустоту? Над какими привычками, помогающими слушать, вам более всего необходимо работать? Выберите одну или две и начните ежедневно упражняться, чтобы их развить. Посмотрите, какой получится результат. Если у вас сейчас проблема взаимопонимания с кем-либо, о ком вам необходимо заботиться. Подумайте, как можно было бы ее решить. Составьте план и выполните его.